Глава двадцать шестая все таки я решилась. Может, зря, а может и нет. Интуиция молчала, здравомыслие уже давно помахала ручкой, одно лишь любопытство неуемно подзуживало и толкало на безумство. Хорошо, я согласен. Сейчас? Да, я радостно кивнула. У тебя есть для меня колечко? Вопрос откровенно озадачил Джерри, и я поняла, что с моей стороны это было не очень порядочно. Вряд ли он планировал обручиться со мной сегодня, да еще и в кровати. У него в принципе не могло оказаться для меня кольца. Извини, я смущенно потупилась, признавая свою оплошность. Кажется, я сказала, не подумав. Нет-нет, все нормально. Демон торопливо перебил и неожиданно предложил: Как насчет кольца, сотканного из моей магии? Временного, пока мы не купим тебе в столице такое, какое ты захочешь сама. Из магии? Я заинтересовалась. Это как? Дай руку. Я неожиданно начав смущаться, подняла правую руку и вложила ее в ладонь Джера. Мужчина поднес мои пальчики к губам, нежно поцеловал каждый, от чего мои щеки заплыхали пожаром, и необычайно серьезно спросил. Леди и Иштар, я очень рад твоему решению. Обязуюсь не давить, не тиранить, не принуждать и не торопить. Клянусь честью и жизнью. Мы поженимся только тогда, когда ты будешь к этому готова. Согласна ли ты в этот знаменательный и без сомнений чудный день стать моей невестой? И принять в дар моей любовь и защиту. Да, голос сорвался, так что я на всякий случай еще и кивнула, а затем добавила. Согласна. Тогда... Демон прикоснулся губами к безымянному пальцу в том месте, куда обычно надевали кольцо, означающее совершившуюся помолвку. И кожу едва уловимо заколола крохотными иголочками. Извини. Не самое красивое. Но зато от души. Я поднесла ладонь ближе к глазам и удивленно выдохнула. Маленькая, тоненькая, черненькая. Больше похожа на... Топаз. Черный топаз. Невероятно. Колечко из цельного топаза. Это камень? Это магия. Моя магия. В нем частичка моей силы. Она очень красивая. Я счастливо улыбнулась, и тут же загорелась идеей провернуть нечто подобное по отношению к жениху. А я могу такое сделать? Думаю, да. Здорово! Дай руку! Мужчина помедлил, но все равно дал мне свою правую руку. Я внимательно осмотрела его пальцы, словно хотела там что-то обнаружить, улыбнулась, понимая, что нервничаю, а затем закрыла глаза и нырнула вглубь себя. Что-то такое я читала. Да, определенно читала, но не помню. Ладно, доверюсь интуиции. Губы прикоснулись к нижней фаланге безымянного пальца. В центре солнечного сплетения зародился крохотный огонек, который вышел вместе с дыханием и охватил мужской палец, трансформируясь в колечко. Кажется... Кажется, получилось. Я открыла глаза и тут же счастливо пискнула. «Получилось! У меня получилось!» «Получилось!» Да, ты молодец. Джер вместе со мной рассматривал огненный ободок, в глубине которого переливались изумрудные всполохи. Только зачем ты вложила в него столько сил? Достаточно было десятой доли. А это... Его тон стал озадаченным, а взгляд — тревожным. Что? Я всполошилась сразу. А это, милая моя, полноценный страж. Некромант нервно хмыкнул и недоверчиво качнул головой, продолжая рассматривать колечко. То есть вот так, да? Я тебя не понимаю. Что значит «страж»? Примерно то же самое, что «пояс верности». Знаешь такое словосочетание? <сосква> я смущенно поджала губы и потупилась. Извини. Нет-нет, я не против. «Просто неожиданно. В моем кольце лишь охрана и защита». «Что?» «А ты что хотела? Тоже пояс верности?» Демон иронично усмехнулся, и я все таки покраснела. то тоже. А вообще очень мило. Неожиданно, но мило. Очень красивое кольцо. Ты умница. Скрипим факт помолвки, поцелуем». «Конечно!» Я, можно сказать, только ради этого и согласилась. И Джер меня поцеловал. Крепко-крепко, сладко-сладко. Голова закружилась сразу, и если бы мы не лежали, я бы точно упала. В груди стало жарко-жарко. Под ладонями Джера образовались мурашки, вскоре распространившиеся по всему телу, а в мыслях воцарил фееричный хаос. Мои пальчики перебрались с мужских плеч на шею, а затем зарылись в волосы. Начала дико мешаться юбка и в целом одежда, причем не только моя, но и его, захотелось чего- то большего, намного большего, и не просто чего то, а того самого. Вот только когда я вновь переместила пальчики ниже к воротнику и попыталась расстегнуть верхнюю пуговку, джер резко отстранился, прекратив меня целовать, придавил мою ладонь своей рукой и категорично заявил: « нет, но нет. Это не входит в разрешенные действия при помолвке. Только поцелуи. Жадина! Мужской взгляд стал скептичным, а я осознала, что снова веду себя не так, как должна вести себя взрослая леди. Стало неловко. Хорошо, не буду. Вот и молодец. Мне достался мягкий поцелуй в щеку, и Джер отстранился окончательно, чтобы встать. «Время уже к вечеру. Ты не проголодалась? Можем немного прогуляться перед сном, а то чуть ли не весь день провели в кровати. Да и леди Епифания, как мне кажется, до сих пор здесь, будет не очень вежливо с нашей стороны игнорировать твою бабушку». Упоминание оба не вызвало во мне энтузиазма, но Джер был прав. «В первую очередь я хозяйка замка и наместница, а уже в десятую — обиженная девочка». Так и сказала, вздохнув и сев на кровати. Да, надо сказать ей, что ее коварный замысел удался. Она все-таки нас свела. Помню, как она тебя осаждала на приеме. Я усмехнулась воспоминанием, и Джер тоже криво улыбнулся. Или не будем говорить? Будем. Все равно узнает. Ведь магические кольца, как и клятвы, меняют ауру. Лучше сказать самим. Сильно меняют? Я забеспокоилась, понимая, что уже поздно, но все равно попыталась себя осмотреть. Я ничего не вижу. «Нет, не сильно». Мужчина обогнул кровать и подал мне руку, помогая встать. «Это не внутренние печати, как приклятвие. Это скорее внешний защитный кокон». «О, ну тогда ладно». Я постаралась не нервничать, но все равно, когда я привела себя в порядок, умылась и сменила помятую блузку, а затем мы вместе с Джерардо спустились вниз, найдя Ба в библиотеке, где она изучала домовую книгу. Непорядок, надо будет тоже запереть ее под защитный купол. Я нервничала так, что лишь теплая ладонь Джера удерживала меня от необдуманных поступков. «Леди эпифания добрый вечер». Мужчина поприветствовал Ба первым — И она тут же торопливо захлопнула фулиант, сделав вид, что ни при чем. Но я все равно недовольно отметила: Бан, ты все-таки в гостях? И без разрешения читать внутреннюю документацию неприлично. Нученька! Она лежала открытая и никем не запертая. И нигде на ней не написано, что это именно внутренняя документация. Ба парировала сознанием дела, а затем недовольно прищурилась, внимательно осматривая моё лицо, и уточнила. «Ты плакала?» «Да, из-за тебя». «Что?» — Саламандра искренне возмутилась. «Дэнни, как ты можешь так говорить?» «Могу». Я недовольно буркнула, но тут вмешался Джер. «Дамы, пожалуйста, не надо ссориться» леди эпифония дэниэль действительно обижена на ваше вмешательство но мы уже урегулировали вопрос в большей степени виноват осколок чье влияние на наместницу очень велико он усиливает и гипертрофирует эмоции питаясь их энергией пожалуйста постарайтесь удержаться от необдуманных слов поступков и решений дэни нельзя волноваться Некромант выдержал паузу, позволяя нам обеим осмыслить сказанное, а затем широко улыбнулся, обнял меня за талию и озвучил то, ради чего мы и спустились. Леди Епифания, можете нас поздравить? Дэниель приняла мое предложение и согласилась стать моей невестой. О свадьбе речи пока не идет. Все-таки ваша внучка еще очень молода, а этот шаг невероятно серьезен. Я полностью согласен с ее решением и буду поддерживать ее во всем, включая как поездку в столицу изучения свойств осколка, так и помощь в управлении землями. И раз уж время близится к ужину, то может отпразднуем это чудное событие в узком семейном кругу. Ба выглядела несколько обескураженной, и в итоге немного не в попадке внула. Ага. Неужели я увидела этот знаменательный момент? Темный, это свершилось! Бани нашла, что сказать. Джер, ты мой герой. Расплывшись в ехидной улыбке, я прижалась к горячему боку демона и тоже обняла его за талию. Вот умеет же! И мне безумно приятно, и ба в ступоре. Знай наших! Дэнни, прекрати скалиться, ты все-таки леди! проворчала Ба, когда отмерла, и стоящему рядом со мной мужчине досталась широкая белозубая улыбка. «Господин Джерардо, а вы невероятно смелы! Что ж, совет да любовь, как говорится! Изучайте щиты от огня, судя по вашим бровям, для вас это актуально! И пока накрывают праздничный ужин, могу я взглянуть на осколок? Безумно интересно!» «Вот Ба!» «Вот в этом вся ба! Ай, ну ее! Все равно скоро улетит и больше не будет вмешиваться. Никому не позволю». Пока бабуля под присмотром моего жениха, до сих пор не верю, осматривала осколок, вновь вставший обычным камнем, я убрала книгу в сейф и дала распоряжение слугам накрыть праздничный ужин и уведомила Гровкина о том, что Джер теперь не просто наш сосед, а уже жених. Гремлин не выглядел удивленным, сдержанно поздравив меня с хорошим выбором и от души пожелав всего-всего. И терпение вам, леди. Очень много терпения и понимания. Это основы основ. Я кривовато усмехнулась, отмечая, что эти слова буквально ложатся в основу наших с Джером отношений, но ничего говорить не стала. Лишь благодарно кивнула и вернулась в библиотеку. Там мне недовольно вручили осколок, заявив, что разочарованы в своей нравности находки. Знала бы она, насколько права. Если бы она только знала. Ужин прошел спокойно и весьма тепло. Джер превзошел сам себя, явив миру, то есть нам сба, галантного и словоохотливого джентльмена, умеющего поддержать абсолютно любой разговор. Такого демона я еще не знала, и мне было очень интересно за ним наблюдать. Немного портили впечатление осунувшееся лицо и подпаленные брови, но даже это не мешало им любоваться. Такой симпатичный и мой. Теперь мой. Мысль грела мое соболюбие, а осознание того факта, что на его пальце колечко, которое соткано из моей огненной магии, заставляло улыбаться и смеяться практически без повода. Настроение было таким возбужденным, что после ужина, когда база заявила, что ей пора по неожиданно возникшим делам, я не стала ее задерживать и с радостью приняла предложение Джерарда прогуляться перед сном. Энергия, бурлящая внутри, требовала выхода. И поцелуев. Их я получила сполна, стоило лишь дойти до дубовой рощи, которая встретила нас приветственным колыханием ветвей и едва уловимым пением вечернего ветерка вечер был невероятно теплым руки джера нежными губы твердыми а трава мягкой а звезды огромными и невероятно загадочными время позднее пора возвращаться шепнул мне на ушко мужчина когда я не успела спрятать от него свой второй зевок если мы хотим прилететь пораньше то встать придется на рассвете предстоит больше шести часов пути да ты прав Возвращаться не хотелось, но Джер действительно был прав. «Давай еще минутку. И два поцелуя». Мы валялись еще минут десять и шесть поцелуев. Но потом меня принудительно подняли и пригрозили, что если не возьму себя в руки, то воспользуются преимущественным правом жениха. «Это каким?» Я серьезно озадачилась, позволяя взять себя за руку и потянуть в направлении замка. «Что еще за загадочные права? Ничего не знаю». Прав немного, но они все таки есть. Оберегать одно из них, в том числе и от недосыпа. Меня шутливо щелкнули по носу и подмигнули. Я возмущенно пискнула, но когда Джер рассмеялся, то не смогла удержаться и рассмеялась тоже. Вот такая забота мне нравилась. Очень нравилась. Хорошо, ты прав. Да. Что я слышу? Некромант, откровенно переигрывая, прижал ладонь к груди, а потом к уху. — Повтори, пожалуйста. — Я что? — Ты — бессовестный вымогатель комплиментов. Я рассмеялась громче и уже сама потянула его в замок. — Не скажу. Впредь будешь внимательнее. — Хорошо. Буду. Не став настаивать, Джер поддержал моё игривое настроение, и вернулись мы в обнимку и невероятно довольные, по дороге умудрившись поцеловаться ещё раз десять. Точно не меньше. Бездна! Как же это всё-таки волшебно! Спокойной ночи, моё сокровище. Меня галантно проводили до хозяйских покоев и нежно поцеловали в щёчку. Ложись спать. встаем рано. Разбудишь? Я лукаво прищурилась и с надеждой заглянула в теплые-теплые черные глаза, за один день сумевшие стать для меня очень близкими. Это казалось невероятным, но это случилось. Договорились. А теперь иди. Иду. Последний поцелуй и иду. И самый последний и Дэнни. Ушла. Уснула я сразу же, как только голова коснулась подушки, с блаженной улыбкой на припухших губах и с мечтами о том, что дальше будет только лучше. Хуже уже было. Пора наступить лучшему. Утро было ранним, но я еще вчера настроилась на быстрый подъем, поэтому, когда надо мной склонился Джер, чтобы разбудить поцелуем в щеку, я уже не спала и коварно захватила мужскую шею в плен, едва не уронив демона на себя. «Ах ты, коварная девчонка!» Джер едва успел упереться руками, чтобы не завалиться на меня, но при этом наши лица оказались очень близко. Дэни. «Да?» Я надавила ладошками, и наши носы соприкоснулись. «Доброе утро!» «Доброе!» Мужчина улыбнулся и коротко поцеловал меня в губы. «Рад, что ты уже проснулась. Вставай, завтрак уже почти накрыт. У тебя семь минут, чтобы умыться и одеться». «Ровно семь?» Я коварно прищурилась. Джер не понял моего намека и ответил не задумываясь. Да. Отлично, я справлюсь за три минуты, значит у нас есть целых четыре минуты для поцелуев, и я все-таки уронила его на себя и зацеловала. И, дэни, да, время. Расстроенно вздохнув, я выпустила из крепкого захвата своего жениха, затем мгновением пальчика выставила его за пределы комнаты и поторопилась встать, чтобы уложиться в те самые заявленные три минуты. Брючки, рубашку, жилет и перчатки для полетов, я приготовила еще вчера, так что сегодня достаточно было лишь надеть это, а затем торопливо умыться и расчесаться. А вот и я. Молодец. Демон, выглядевший намного лучше, чем вчера, терпеливо дожидался меня за дверями тоже одетый в немаркую дорожную одежду. «Я уже уведомил господина Петранга, что мы улетаем в столицу именно сегодня. У тебя будут для него особые распоряжения?» «Думаю, нет». Я благодарно кивнула, когда мы спустились вниз, и Джерусадил усадил меня за стол и с водушевлением осмотрела завтрак. Уверена, он и без меня знает, как оптимально справляться с текущими делами. Переоборудованием мы займемся тогда, когда получим деньги за осколок. «Если получим». «Почему «если»?» Джер ел, но при этом заинтересованно ожидал ответа. «Потому что из-за моего необдуманного поступка он слегка дефектный. Я не знаю, как именно звучит распоряжение императора. А вдруг он уже бесполезен для ученых. Демон задумался, отпил чаю и ответил. «Не переживай, разберемся. В любом случае, он, несомненно, магический, так что тут не возникнет нареканий. Проблема может возникнуть лишь в способе исследования, но и тут, я уверен, все разрешится. Впрочем, не будем гадать, разберемся на месте. Я поблагодарила Джерарда Кивком за моральную поддержку, доела свою булочку, отдала последнее распоряжение гремлинам — На неопределенный срок остающимся без хозяйки, выслушала заверение, что по мне будут скучать, ждать и надеяться, что в институте все разрешится наилучшим способом. Растрогалась. Никогда не думала, что всего за несколько месяцев я смогу пересмотреть отношение к этому замку и его обитателям, и не сказать, что они стали мне близки, но ответственность за их будущее я уже ощущала. А что будет дальше? Даже не представляю. Джер спустил вниз наши сумки, вручил мне каменного лорда, которого я убрала во внутренний карман, помог сесть на Виверну, и мы отправились на север, туда, где нас ждала столица тёмной империи, славный город Диганополь. Перелёт был долгим, и они несколько раз попадали под дождь, но Дэни не жаловалась. Можно было лишь поражаться упорству и даже упрямству маленькой Сильфиды которая на каждой остановке, а они были каждые два часа, торопила и подгоняла, отказываясь отдыхать и отшучиваясь, что ночь длинная, вот тогда и отдыхать будут. Да, теперь ночи были невероятно длинными. Впору просить у сестры травку, снижающую потенцию. Потому что такими темпами его энергичная невеста, распробовавшая всю прелесть поцелуев, его или с ума сведет, или просто доведет. До греха. До греха не хотелось бы, все-таки поклялся. А судя по непростому колечку, захватившему не только его палец, но и мысли, в нем чувствуется немалое влияние осколка. Лорда! который решил позабавиться за их счет Лорда, который даже пепла от него не оставит, рискнен сходить налево или причинить боль своей невесте любыми другими способами. Так что терпение, Джер, терпение. Тонны терпения, литры успокоительного и план. Нужен новый план. Его шелопопае счастье сумело легким мановением ручки разрушить предыдущее и одной единственной улыбкой заставить принять ее правила. В целом не затейливые, если бы не одно но. Сроки Его жутко не устраивали сроки. Яху! Спутница, летевшая рядом, счастливо заголосила, когда на горизонте показались высоченные шпили дворца, располагавшегося в центре столицы. «Джер! Мы, наконец, прилетели! Темный! Как же у меня затекла попа!» Демон лишь покачал головой, да сдержанно усмехнулся, взяв чуть левее и показывая девушке следовать за собой. Туда, где находился дом его родителей, уже предупрежденных заранее. Вот в этом вся Дэнни. Его Дэнни. И все-таки надо что-то решать со сроками. Это выше его сил. Перелет был таким долгим, что когда мы приземлились в конце нужной улицы, где располагались общественные загоны для виверн, я едва не стонала от счастья. И не только от счастья. Наверное, я зря так мало отдохнула на последнем привале, когда мы остановились для обеденного перекуса и чтобы размять конечности. Но теперь у меня болело все, что находилось от колена до талии. Ноги элементарно не слушались, и если бы не Джер, проворно снявший меня с виверны, я бы рухнула рядышком с ней. А так ничего». «Вроде». «Спасибо». Я не стеснялась держаться за мужчину, пока он приветствовал служащего загона и договаривался о двух местах на длительный срок. И я абсолютно не смутилась, когда Джер перехватил меня за талию поудобнее, чтобы помочь дойти до дома его родителей, тогда как наши сумки подхватили мальчишки, подрабатывающие на мелких поручениях при вивернятнике. Вот только к тому моменту, когда мы подошли к входной двери невероятно презентабельного трехэтажного особняка с красивыми панорамными окнами и стенами, увитыми облагороженным плющом с красивыми тёмно-бордовыми цветками, я постаралась идти ровно и не скалиться, а мило улыбаться. все таки предстояло знакомство с родителями моего жениха, а это не шутки. Насколько мне успел рассказать Джер, его отец занимал весьма серьезную должность при императоре и был не кем-то там, а начальником тайной стражи. Поначалу я пыталась занервничать, но Джер меня сразу успокоил, поклявшись, что его отец ничем не отличается от моего, который тоже был не последним демоном при дворе. Просто должность иная. Ну и чуть более властный характер. В общем, чуть ли не точная копия Джера, только постарше. Я предпочла поверить, потому что долго паниковать не умела. Ну подумаешь, папа начальник, а у меня ба. Та вообще гроза всех начальников. Так что ерунда. Главное не опозориться своими дрожащими коленками при знакомстве и дать понять родителям Джера, что я умею не только улыбаться, но и с этикетом знакома. И вообще. В общем, я нервничала. все таки я нервничала. Без паники. Не знаю, как Джерардо узнал, но его слова, сказанные шепотом мне на ухо, были именно тем, что только усилило ту самую зарождающуюся панику однако признаваться в этом я не собиралась все хорошо улыбка была широкой а взгляд самым честным я просто устала немножко ты уверен что твои родители уже дома все таки еще не вечер да я заранее предупредил отца и он взял выходной а матушка только на днях прилетела от сестры я тебе говорил у стейси не так давно родились близнецы и мама ей помогает с ними справляться Все-таки сразу двое малышей. Это весьма хлопотно. Я кивнула, припоминая что-то такое. Определенно вчера Джер рассказывал про свою младшую сестру и то, что она уже лет 10 замужем, но только пару лет назад у него родились племянники. Причем не один, а сразу двое, что было для семьи великой радостью и долгожданным чудом. Не представляю. Я и одного ребенка-то не представляю. Тут сразу двое. Ужас. Нет, если я когда и соберусь, то не раньше, чем лет через пятьдесят или даже сто. Я еще сама ребенок». Пока я припоминала подробности вчерашнего рассказа о семье, которые были щедро разбавлены поцелуями, Джерни, став звонить, просто открыл дверь и вошел, приветливо поздоровавшись с пожилым дворецким гремлином, встретившим нас в холле. «Добрый день, господин Джерардо, с прибытием». Гремли одетый в серую ливрею, низко поклонился, а затем поприветствовал и меня. «Добрый день, леди Даниэль. Проходите, располагайтесь. Я сообщу лорду и леди Лупреста, что вы прибыли. Да, мы пока освежимся с дороги». Джер потянул меня дальше, проигнорировав предложение дождаться родителей в нижней гостиной, апеллировав к тому, что перелет был долгим, и мы элементарно устали. «Гавер, пусть не торопятся». Мы спустимся к ужину. «Джер!» — я попыталась возмутиться, но мои возражения цели не достигли. «Не спорь. Я лучше знаю». Мы дошли до второго этажа, где меня завели в очень уютную гостевую комнату, обставленную в спокойных песочных тонах с добавлением шоколадных и матово черных оттенков. «Поверь, им будет намного приятнее увидеть тебя отдохнувшую, умывшуюся и переодевшуюся в платье». «Матушка у меня довольно строгих правил, примерно как твоя ба. Так что, пожалуйста, доверься мне в этом вопросе». «Довериться? Наверное, придется. все таки это его родители, и он намного лучше знает, как сделать так, чтобы было оптимально». «Хорошо, как скажешь». Я мило улыбнулась и посторонилась, когда в комнату торопливо просеменила служанка с моей дорожной сумкой. «А твоя комната далеко?» «Рядом». Демон улыбнулся краешком губ и указал рукой левее. «Следующие двери. Давай, умывайся и отдыхай. Зайду через час, а лучше два. И мой совет. Прими в ванну, а то завтра будут болеть все мышцы. Не торопись. Время есть». Я согласилась и с этим доводом. Дождалась, когда Джеру идет напоследок целомудренно подсловав меня в щеку а затем отправилась изучать гостевые покои, которые на довольно неопределенный срок станут моими. Можно было, конечно, остановиться в доме своей семьи, но он располагался в дальнем западном пригороде, и до института, расположенного на востоке столицы, было бы довольно далеко, да и не хотелось мне очередной раз давать повод отцу, братьям и ба поучаствовать в моей жизни, как они периодически пытались. А мамуле речи не шло, она вообще редко посещала столицу, предпочитая проводить время в нашем загородном поместье либо на водах. Отец же, наоборот, очень любил шумный и суетливый Диганополь, где ему приходилось часто бывать по работе. А братья... А братья, на текущий момент устроившиеся мелкими служащими в одной из подведомственных отцу организаций, просто развлекались, кутили и жили в свое удовольствие. Но при этом на свою зарплату, что было немаловажным условием отца пару раз обмолвившись, что в столице это делать намного удобнее и безопаснее, чем в том же пригороде, где соседи знали друг друга не только в лицо, но и по именам. Так что нет, лучше тут, поближе к институту и жениху, который уже почти научил меня всем премудростям поцелуев. Кстати, надо будет как-нибудь намекнуть, что мне этого все таки мало. Почему бы и не попробовать все остальное? Например, когда избавимся от осколка. Точно. План минимум избавиться и соблазнить. А пока вана.